Зайцеобразные До сравнительно недавнего времени такого отряда не было. Зайцы, кролики, пищухи считались грызунами и числились в том же отряде, что и мыши, крысы, белки, бурундуки. Конечно, не зайцы, ни кролики не похожи на мышей или белок. Но и грызуны, как мы скоро увидим, очень отличаются друг от друга. Так что дело не во внешности, а в такой мелочи, как зубы. Впрочем, поначалу именно из-за зубов объединяли теперешних зайцеобразных с грызунами. И у тех, и у других нет клыков, а коренные зубы растут не рядом с резцами, а отделены от них довольно большими костными площадками. Но потом, опять-таки, из-за зубов произошло разделение. Выяснилось, что у некоторых представителей этого отряда не по одной паре резцов, а подви, а этого грызунам не полагается, поэтому тех, кто имел подви пары резцов, исключили из отряда грызунов, образовав для них специальный отряд зайцеобразных. Желудок у зайцеобразных, как выяснилось, тоже сильно отличается от желудка грызунов. В одной очень старой книге было сказано о зайце, что жует он жвачку, но копыта у него не раздвоены. Трудно сказать, откуда автор этой книги узнал то, что стало известно ученым лишь сравнительно недавно, а именно, желудок зайцев действительно напоминает желудок жвачных животных, а процесс пищеварения протекает примерно так же, как у овец или коров. Вот почему в той книге говорилось и о копытах. Отряд зайцеобразных небольшой. В нем всего около 60 видов, семейство — два, и, конечно, наиболее значительное — семейство зайцы. Все представители этого семейства, а их примерно 45 видов, довольно похожи друг на друга, у всех более или менее длинные уши, короткий хвост, а задние ноги гораздо длиннее передних, у некоторых видов даже на 30-35%. Зайцы живут в Европе и в Азии, в Африке и Северной Америке. Их ближайшие родственники, кролики, тоже живут в Европе, Северной и Южной Америке, в Африке. В Азии они не живут. Зайцев, конечно, знают все. Однако, наверное, не все знают, что среди них есть и такие, как живущие в Японии, рюкю. Они способны, благодаря своим длинным и острым когтям, ловко лазать по деревьям и жить в дуплах. Это очень редкий сейчас вид. Сохранились рюкю лишь на двух островах, где, по очень приблизительным подсчетам, сейчас живет всего 600-800 зверьков. Лазающий по деревьям заяц Явление, конечно, исключительное. Большинство зайцев живет на земле. Они белые, серые, бурые, в общем, окрашены не очень ярко. Однако среди них есть и полосатые, как, например, короткоухий и коротконогий заяц, живущий на Суматре, и рыжебокие, и охристые, как, например, тибетский, и курчавые. Они действительно курчавые. Есть даже черно-бурые зайцы. Но какого бы они ни были цвета, окраска всегда служит им маскировкой. Ведь маскировка — одно из основных и главных средств защиты зайцев. Если же маскировка не срабатывает, заяц использует второе главное средство защиты — ноги. Говорят, заяц труслив. Причем мнение это настолько прочно, что трусость зайца даже вошла в поговорку. Но так ли уж верна эта поговорка? У охотников есть термин «крепкая лёжка». Заяц крепко, то есть долго лежит на месте, даже когда видит приближающегося врага. Может быть, он надеется на то, что враг свернет в сторону, пойдет другим путем. Впрочем, может быть, и не думает ни о чем заяц в это время. но крепость своих нервов он явно демонстрирует и только в крайнем случае вскакивает и пускается на утек. Ну а что остается делать? Ведь не кусаться, ни царапаться по-настоящему он не может. Зато прыгает и бегает здорово. Некоторые могут разбивать скорость до 50 км в час. Интересно, что из-за длинных задних ног в гору зайцам бежать легче, чем под гору. Под гору они просто катится кубарем. Заяц не просто удирает, он еще и хитрит при этом. Пробежит какое-то расстояние вперед, и если преследователь далеко, вернется по своим следам, сдвоит, а то и строит их, или прыгнет в сторону, сделает сметку. Собака, волка или лиса, идущие по следу зайца, теряются, не могут понять, куда же побежал он, вперед или назад. А заяц тем временем еще раз хитрит, еще раз сделает большой скачок в сторону, и был таков. Пока преследователь будет разбираться, заяц уже окажется далеко. Но это не единственное доказательство того, что заяц вовсе не трус. Трус в момент опасности обычно теряет от страха голову, а заяц даже в самой критической ситуации трезво оценивает обстановку. Когда преследователь близко и обмануть его не удается, и рассчитывать надо только на ловкость и быстроту, заяц из нескольких вариантов, если они имеются, выбирает наиболее оптимальный. Он может вскочить на возвышение или прыгнуть в реку, побежать по дороге или, наоборот, скрыться в кустах, и всегда выбранный вариант будет самым верным. хотя людям иногда кажется, что заяц просто потерял голову от страха. Из-за того, что заяц убегает от опасности, он не только прослыл трусом, но получил еще и прозвище «косой». Тот, кто имел возможность разглядеть спокойно сидящего зайца, мог убедиться, глаза его большие, бархатисто-темные, красивые, не косят. Но дело в том, что спокойно сидящего зайца редко кому удается увидеть. Видят его люди обычно удирающим. Шея у зайца малоподвижная. Оглянуться он не может. А посмотреть, где преследователь, хоть мельком, но надо. Вот и скашивает он глаза, а людям кажется, что он вообще косой. Но, случается, не помогают зайцу ни хитрость, ни быстрота. тогда вступают в силу последний аварийный вариант защиты. Заяц падает на спину и обороняется сильными задними ногами. Это, конечно, крайний случай, и далеко не всегда заяц из такой схватки выходит победителем, но бывает отбивается от хищных птиц и даже калечит их. Есть у зайцев и другие способы защиты. В частности, очень слабая шкурка и непрочная шерсть. Если хищник схватит зайца за шкуру, косой может вырваться. Правда, при этом он оставит преследователю клок шерсти или даже кусочек кожи, но это не беда, особенно когда дело касается спасения жизни. Трудно жить зайцем. Любителей зайчатины столько, что косых не спасли бы ни быстрые ноги, Ни маскировка, ни хитрость, и, возможно, исчезло бы заячье племя с нашей планеты, но выручает зайчишек их плодовитость. Зайцы-беляки, живущие там, где более теплый климат, приносят четыре-пять раз в году от двух до пяти зайчат. В холодном или умеренном климате у них в году два-три помета, и в каждом по семь-восемь детенышей. В Европейской части Советского Союза зайцы-беляки приносят детишек обычно три раза. В марте-апреле рождаются настовички, в это время еще лежит снег, который ночью покрывается твердой коркой, настом. Второй помет у зайчихи в июне, в это время колосится рожь, цветет гречиха, и зайчата называются колосовичками или гречишниками. В третий раз зайчиха приносит «листопадничков». Они появляются в августе. Существуют разные версии относительно родительской заботливости зайчихи. Одни ученые считают, что зайчиха хорошая мамаша. Она остается рядом с детишками, далеко от себя их не отпускает, обучает житейским премудростям, то есть кого опасаться, а в случае опасности притворяется больной или раненой, И отводят от зайчат хищника. Особенно заботливые мамаши русачихи. Они и норы делают для детишек, и кормят их молоком 3-4 недели. Однако есть и другое мнение. Многие ученые утверждают, что зайчихи не заботятся о потомстве. Оставляют новорожденных где-нибудь под кустиком или в густой траве, а сами убегают. Зайчонок на некоторое время обеспечен едой, мать накормит его, и в желудке зайчонка запас очень жирного молока, составляющий чуть ли не половину веса малыша. Через какое-то время мамаша вернется и снова покормит зайчонка, или покормит его другая, оказавшаяся рядом, кормящая зайчиха. Объясняется такое поведение тем, что новорожденные зайчата не издают никакого запаха. Потовые железы у зайцев находятся только на подошвах, и зайчонка, если он сидит неподвижно, да еще поджав лапки, не почувствует хищник, даже если окажется совсем рядом. А вот следы взрослой зайчихи могут привести хищника к беспомощному, неспособному еще спастись бегством, зайчонку. Логика в таком объяснении безусловно есть. Но насколько это соответствует истине, Вопрос до сих пор остается открытым. Ученые пока не пришли к единому мнению. Одни считают, что зайчиха покидает зайчат, другие убеждены, что она некоторое время кормит их, не убегая далеко. Существует версия, что зайчат охраняет самец. Он якобы находится все время поблизости от малышей и при опасности отвлекает на себя врага. Возможно, что истина лежит где-то посередине, Обстановка или обстоятельства определяют поведение зайцев. А может быть, разные виды в этой ситуации ведут себя по-разному. Но одно несомненно, зайчата рождаются уже вполне развитыми, оформившимися зрячими. Они быстро растут, через несколько дней уже хорошо двигаются и начинают есть траву. В нашей стране живет четыре вида зайцев. Наименее распространенный — маньчжурский. Он относится к так называемым жесткошорстным зайцам, к которым относятся и японский, лазающий по деревьям, и суматринский, полосатый, и щетинистый, обитающий в Индии и Непале, и берманский, живущий в Индокитае. Маньчжурский заяц водится в лиственных лесах Приморья. Хвойных лесов он избегает. Там мало подлеска, кустарников, а именно кустарник — главное место его пребывания. За это он и получил свое второе название — кустарниковый. Мех у маньчжурского зайца жесткий и не очень теплый, поэтому зверек устраивает гнезда, в которых проводит много времени, особенно зимой, и очень неохотно покидает гнездо. Делает это лишь в случае крайней необходимости. Уши — у маньчжурского зайца, сравнительно короткие, задние ноги тоже не такие длинные, как у других зайцев. Толай или песчаник — самый маленький заяц, живущий в нашей стране. От других он отличается стройностью, длинноногостью, этким изяществом, да еще и тем, что более приспособлен к жизни в самых разных условиях, может жить в пустынях и в горах, На Памире и Тяньшане встречаются на высоте три тысячи метров, на лугах и в зарослях камышей у воды. Самые же распространенные и самые известные зайцы — это беляки и русаки. Во многом они очень схожи. Настолько схожи, что между ними существуют смешанные браки, и потомство от этих браков называется тумаками. Есть и различия. Русаки покрупнее, они могут достигать в длину сантиметров семидесяти и весить семь с половиной килограммов. Беляки же весят не больше шести килограммов, да и это, наверное, рекорд. На север беляки заходят гораздо дальше, чем русаки, и живут большей частью в лесах, хотя нередко встречаются и в безлесной тундре, но и тут явно предпочитают тундру кустарниковую. Русак в основном житель открытых пространств. Если же и живет в лесах, то в разреженных, да и там обычно держится на опушках или полянах. Он гораздо дальше Белика продвинулся на юг. Лапы у Белика покрупнее, и ступни, особенно зимой из-за густых волос на них, кажутся гораздо шире. Благодаря этим волосам зайцу легче бегать по снегу. Он бежит как на лыжах. не проваливается. Русак живет в местах, где снег обычно менее глубокий и не такой рыхлый. Поэтому лыжи ему не нужны. Зато прыжок у него размашистее. Одно из основных отличий русака от белика – смена окраски по сезонам. Летом, правда, этих зайцев отличить довольно трудно, зато зимой — Даже издали скажешь, кто беляк, кто русак. К зиме беляки переодеваются в светлую и более густую шубу. Летом у них шкурка становится бурой или буровато-серой. Русак же и зимой, и летом носит наряд одного цвета. Лишь на территории Башкирии, Татарии и в близлежащих районах живут русаки, которые зимой становятся значительно светлее. Но это исключение. Есть исключение и у беляков. В местах, где снег лежит почти постоянно, например, в Гренландии, они и летом остаются белыми. Ни беляк, ни русак не имеют постоянного логова. Только в сильные морозы беляки делают в снегу небольшие норки. В тайге, правда, беляки устраивают глубокие норы до восьми метров и используют их как постоянные убежища, спят в них, прячутся во время опасности, но это нетипично для зайцев. Обычно они залегают на дневку в любом подходящем месте, где-нибудь под деревом, в кустах, зимой просто на снегу, теплую и мягкую перинку зайцы постоянно носят с собой. На животе у них густая, гуще, чем в других местах, шерсть. Русак тоже спит, где придется, устраивает себе убежища, в которых проводят самые жаркие часы, лишь на юге и только летом.